глава шестая. Возвращаюсь, однако, к истязаниям. О простых избиениях я рассказал достаточно, перейду теперь к другим, более утонченным приемам пыток. Соседом моим по метро и в камере номер 45 был военный доктор Курт Гляс. Не очень твердо ручаюсь за фамилию, но ее можно было бы восстановить по телефонной книжке Москвы за 1937 год, Последние годы доктор Курт Гляс занимал должность старшего санитарного врача Московского военного округа. Обвиняли его в прикосновении к известному заговору Тухачевского. Допросы с истязаниями, издевательствами, оскорблениями не привели ни к чему. Доктор упорствовал и не желал сознаться. Возвращаясь в камеру с допросов, измученный физически и морально, он часто говорил мне, «Ну что там, мучитель Достоевский?» «Мальчишка и щенок Федор Михайлович». Вскоре ему пришлось проделать опыт, который был действительно сюжетом, достойным кисти Достоевского. Рано утром, сразу после побудки, в понедельник 3 декабря 1937 года, его увели на допрос, продолжавшийся шесть часов подряд и заключавшийся в том, что он все это время молча простоял около стены «Не сметь опираться». а следователь сидел за письменным столом, разбирал бумаги, перелистывал дела, занимался и лишь изредка приговаривал. «Ну что, мерзавец, не хочешь сознаться?» «Ничего, стой у стены, стой, дай срок, скоро запоешь». В полдень дежурный отвел доктора к нам в камеру на обед с приказом быть готовым через четверть часа, а сам все это время наблюдал в глазок. Доктор наскоро пообедал, и его снова увели на допрос. Вернулся он к ужину, часам к шести вечера, и рассказал, что допрос заключался в прежнем стоянии у стены, только следователь был другой, сменивший первого. Это называлось системой допроса конвейером. Следователи сменялись через каждые шесть часов днем и ночью и пропускали через такой своеобразный конвейер свою жертву. После спешного ужина, снова отведенный в следовательскую камеру, доктор простоял в ней у стены всю ночь, 12 часов подряд, до 6 часов утра вторника 4 декабря – когда был снова отпущен в нашу камеру на четверть часа чай пить. Истомленный сутками стояния у стены без сна, доктор попробовал прилечь на нары и был сейчас же поднят окриком следившего за ним в глазок специального дежурного «Не сметь ложиться», после чего был немедленно же уведен в следовательскую для продолжения пытки конвейером. Так прошли и понедельник, и вторник, и среда, в сплошном стоянии и без минуты сна. Когда истязаемый невольно задремывал, стоя, и начинал шататься, опираться на стену было запрещено, то следователь вскакивал, дергал его за бороду, приводил в сознание и осыпал ругательствами и угрозами. В пятницу утром, простояв без сна полных четверо суток, доктор был, как всегда, приведен на четверть часа в нашу камеру. Он сказал мне, «Какой молодец моя жена! Ведь ухитрилась же пробраться в бутырку», И незаметно от следователя сунула мне в карман четверку трубочного табака. Только куда же я задевал ее, эту четверку? И он стал растерянно шарить руками по карманам. Такие галлюцинации повторялись всю пятницу, пятый день конвейера. И потом прекратились. Как доктор, он нашел средство хоть чем-нибудь поддерживать свои сломленные бессонницы силы. Он набивал карманы кусками пеленого сахара, которым мы снабжали его в изобилии, И незаметно от следователя клал в рот кусок за куском, этим только поддерживаясь. Суббота 8 декабря и воскресенье 9 прошли без всяких перемен, и все же доктор Стойко выдерживал пытку. Вот где действительно подходит слово «стойка» и ни в чем не пожелал сознаться. Как долго еще могло продолжаться это истязание?» В шесть часов утра, понедельника, 10 декабря, доктора Куртгляса привели, как обычно, в нашу камеру на четверть часа. Как еще он мог двигаться, ходить, говорить, непонятно. Прошло четверть часа, полчаса, час. Никто его не вызывал, в глазок никто не подглядывал. Мы поняли. Пытка, продолжавшаяся ровно неделю, закончена. Конвейер прекратил свою работу. Мы уложили доктора на нар накрыли его шубой, подложили самодельные подушки под голову, а он не мог заснуть. Лишь понемногу день за днем стал он приходить в себя и все повторял. Мальчишка и щенок Федор Михайлович. От опытных тюремных старожилов мы узнали, что пытку лишением сна производят с разрешения прокурора НКВД недоли и недели. Таков закон. Закон. Выдерживают ее немногие. Доктор курт Куртгляс выдержал. Через месяц его взяли с вещами И, как мы узнали потом, перевезли в самую страшную из московских тюрем – в Лефортово.